Глава одиннадцатая. Брится? Больше я ничего не запомнила. Это фильм не для интеллектуалов, а этот мужчина тоже не был интеллектуалом. Он хотел оставить сыну то, чего не мог дать ему позже. Видимо, все отцы учат своих сыновей бриться. Этого мужчину научил его отец, а он решил научить сына. Она повернулась к нему и ласково провела пальцами по его щеке и подбородку. — А тебя кто учил бриться? Никто. Для этого мне не нужен был отец, и Давиду я для этого тоже не нужен. Ну, может быть, не для этого? А для чего? Что он мог бы оставить Давиду? Чему мог бы его научить? Он никогда над этим не задумывался. Конечно, он понимал, что всему свое время. Но как определить, пришло это время или нет? Занятие музыкой. Два года назад он попытался приобщить к ней Давида, но увидев, что тот не в восторге, сразу же прекратил эти попытки, чтобы не вызвать у него отвращение Тогда он решил купить фортепиано и самому начать заниматься с того места, на котором когда-то еще школьникам прекратил занятия. Может, глядя на него, Давид и сам захочет научиться играть. «Английский». По пятницам он водил Давида в немецко-английскую игровую группу и иногда читал ему английские детские книжки. Давид делал заметные успехи, и он решил, что если удастся пробудить в нем интерес к игре на фортепьяно, найдет сыну англоговорящую учительницу музыки. Он был бы рад, если бы Давид, как ребенок, рожденный в воде, научился плавать, но сам он был сухопутным существом, а ула, крестьянская дочь, вообще плавала, как топор. Он считал, что для ребенка, растущего без братьев и сестер, полезно заниматься каким-нибудь командным видом спорта, например, футболом. Но привить Давиду интерес к тому, к чему сам был равнодушен, он не мог. Наблюдая за сыном во время игры или из за его реакции на то, что он ему читал, он пытался распознать его способности и таланты, представить себе, чем Давид когда-нибудь заинтересуется всерьез и чем займется. Но ему это пока не удавалось. Давид предпочитал лего-плюшевым зверюшкам, сказки и легенды современным историям и был скорее домашним, чем уличным ребенком, но любил ездить в деревню к бабушке. Всего этого было недостаточно, чтобы строить прогнозы на его будущее и чтобы определить тему своего видеозавещания. Ула поняла, но не одобрила его скепсис. «Ты же еще не успел как следует подумать». Я не помню своего отца, а мать не очень-то по нему горевала, и все же мне хотелось бы что-нибудь иметь от него. Что, например?» «Не знаю, что-нибудь». Она строго посмотрела на него. «То, что ты скоро умрешь, это, конечно, ужасно. Но если ты раскиснешь, будет еще хуже. Я бедный несчастный старик, не знаю, что мне оставить после себя моему маленькому сыну». «Я этого не говорил». А прозвучало именно это. «Не может быть, чтобы тебе нечего оставить Давиду. Возьми себя в руки и подумай как следует». Он рассмеялся. «Слушаюсь». Ему приятно согрел душу взгляд ее серых глаз, мгновенно потеплевшие после его дурашливого «слушаюсь». Он лишний раз порадовался ее практическому уму, ее целительной строгости. «Я люблю тебя, Ула». Она прижалась к нему. «Я тебя тоже, Мартин».